Глава третья <ФО cat> На следующее утро начались странные шевеления в общежитии. Народ был излишне возбужден, стараясь побыстрее покинуть помещение. И я сильно сомневаюсь, что они так сильно хотели побыстрее оказаться на учебе. «Эй, что случилось?» перехватил я одного из пробегающих мимо первокурсников. э замялся он, но увидев... Не выспавшуюся морду Сига мигом начал говорить. «Я... я точно сам не знаю. Говорят, на главной площади директор должен выступить. Скажет о чем-то важном». Ть, беги давай!» — скривился я, разжимая руку, и, развернувшись к товарищам, продолжил. «Давайте поспешим. Не знаю, что там происходит, но это может быть интересно. Тфу. Уже как укун заговорил. Ладно, все равно стоит поспешить. Я ни о чем таком не слышал. Видимо, это что-то срочное». — почесал затылок Альберт. — Ну, ты прав. Давайте быстрее, а то еще пропустим, что важное. Толпа на площади и вправду собралась большая. Пожалуй, даже больше, чем в прошлый раз, когда было объявлено о гробнице. И тем интереснее было, что же происходит. Попытки перехватить еще парочку студентов ничего не дали. Никто не был в курсе о причинах выступления ректора, но в то же время все считали это чем-то важным. Странно. Счастью, ждать пришлось недолго. Вскоре появился и сам ректор. «Хм! Господа учащиеся! Сколько же вас здесь?» Боди все собрались. А я ведь всего час назад объявил про речь. Да еще и с утра пораньше. Быстро вы! Впрочем, учитывая повод, оно и понятно. Сам был... хм, -хм Шоки!» прокашлялся старичок. «Впрочем, всей этой причиной по-другому и не бывает». В общем, не буду больше тянуть. Позвольте представить вам нашего нового преподавателя, что извинило желание помочь молодому поколению. Бессмертная шия Витра. Когда во вспышке появилась давно знакомая мне фигура, наступила гробовая тишина. Никто не мог выдавить из себя ни слова. Да что тут говорить. Некоторые даже забыли, как дышать. Продолжалось это всего минуту, а потом людей прорвало. Шум и гам заполонили площадь. Народ старался осознать и обсудить услышанное имя. «Хм!» — прокашлялся один тоненький девичий голосок. И тут же вновь воцарилась абсолютная тишина. «Мне тут вдруг стало интересно посмотреть на молодое поколение нашей страны. Так что какое-то время я проведу здесь. Может, даже чему-то научу вас. Посмотрим. Возможно, это будет интересно. Надеюсь, вы не разочаруете меня». Девушка мило улыбнулась, вот только я слишком хорошо я знаю, чтобы шия и вдруг захотела кого-то учить. Ха, бред! Нет, тут дело в чем-то другом. Поди спор проиграла или нечто подобное. Иначе она бы и носа из замка не высунула. И да, пришедшее на днях письмо было от нее, я ждал чего угодно после того единственного слова, Ну уж точно не такого. Вот Витра, всегда умудряется меня удивлять. Даже когда, казалось бы, я начинал предугадывать ее действия. Девушка тут же исчезла в телепорте, а народ вновь прорвало. Вот только теперь уже не существовало силы, что способна была их остановить. Да что тут говорить, если даже присутствующие преподаватели ничуть не уступали в этом студентам. Новость была по-настоящему разрывной. Первый урок начался сегодня с жутким опозданием, и профессор даже ничего не сказала. «Да она сама опоздала!» «Мда. Что ж будет дальше?» Спустя пару часов поступила новая информация. Витра решила, когда проведет первый урок. И он будет уже сегодня, после всех занятий, у нашего класса. Ха! Стоит ли говорить, что несмотря на то, что этот урок был необязательным, явились все. Более того, нам пришлось выталкивать наружу другие классы, что стремились занять наши места. В этой борьбе наша группа действовала воистину дружно. Когда появляется внешний враг, все внутренние обиды мигом отходят на второй план. И вот время настало. Дверь была крепко-накрепко заперта и усилена максимальным количеством заклинаний. Вот только мы ничуть не сомневались, что Витра все равно сможет попасть в кабинет. Прошло пять минут с начала звонка. Десять, пятнадцать. Никто даже и не думал вставать со своих мест. И вот, наконец, спустя двадцать минут оно свершилось. Вспышка, и учитель оказывается на своем законном месте и, даже не извинившись, начинает. «Думаю, вы и сами понимаете, что учить вас каким-нибудь своим заклинанием я не собираюсь. Более того, какого-то определенного предмета у меня просто не будет. Я буду рассказывать только о том, что захочу сама. Интересно это вам или нет, мне все равно. Но в то же время я никого не держу». Если кому не интересно, можете покинуть помещение». Она обвела взглядом даже не дрогнувший зал. «Что ж, я этого и ждала. Тогда начнем. Пожалуй, стоит вам немного рассказать про ранги. Да, именно про них. Как вы думаете, что такое ранг? Вот ты. Отвечай». «Это показатель силы мага?» Тут же вскочил парень, на которого указала бессмертная. «Банально. Да, она в какой-то мере так и есть. Вот только это не совсем так». На самом деле ранг есть не что иное, как показатель раскрытого потенциала мага. Благодаря вашему далекому предку в ваших телах заложен огромный потенциал, который может как раскрыться, так и нет. Рангами всего лишь определяют, насколько сильно вы раскрыли этот потенциал. Теоретически, любой из вас может стать бессмертным. Практически же, мало у кого это получается. А вот выше бессмертного уже ничего не могу обещать. Думаю, вы сами понимаете, почему. Всем понятно? Эм, профессор, — решил все же задать вопрос какой-то рисковый парень. Но ведь не все предки могли быть бессмертными. Да и что с теми, в чьих жилах не течет эта кровь? Есть ведь и те, кто стали магами не благодаря предкам. Это ты верно подметил. Молодец. Ухмелнулась шия. Что касаемо предков, так ведь никто не говорил, что у вашего основателя рода не было своих предков. А уж если проследить откуда вообще взялись все эти существа в общем примите как данность а вот с людьми ставшими магами более нестандартным путем все и вправду куда интереснее часть из них просто на самом деле не знает своего настоящего прародителя но другая часть и вправду смогла обрести магию от самой природы но делает ли это их слабее возможно но в то же время предоставляет им иные перспективы так или иначе В каждом теле заложен потенциал. Да, некоторые развиваются быстрее, другие медленнее, но потенциал все равно есть. На самом деле те, кто получил силу от самой стихии, могут стать даже сильнее. Впрочем, это не так важно. Шанс у них есть, но смогут ли они им воспользоваться — совсем иной вопрос. Бессмертная вела взглядом зал, внимательно осмотрев каждого ученика, и лишь затем продолжила. На само происхождение вашей силы не так уж важно. Источники могут быть разные, но если вы не сможете раскрыть свои силы, то знать их источник просто бесполезно. И вот тут все становится уже куда более интересно. Возможно, кто-то это уже знает, а кто-то нет. Но если первые ранги вполне возможно открыть с помощью банальных тренировок, то потом все становится куда сложнее. Нет. Если потратить несколько сотен лет на это, то помогут даже тренировки. Вот только, есть ли у вас на это время, если вы не бессмертный? Думаю, ответ очевиден. Так вот, после определенного предела человеку обязательно нужен практический опыт. Более того, нужна реальная опасность, чтобы магия сама пробудилась, спасая вас от гибели. Чем чаще вы оказываетесь на пороге жизни и смерти, тем быстрее прогрессируете. И именно поэтому большинство из вас отправилось в эту академию. И именно поэтому вас отпускали в смертельно опасную гробницу. И в охотничьих зонах особо не страхуют. Все ваши родители понимают, что без этого вы не сможете прогрессировать. И да, если ваши родители отправят вас куда-нибудь в опасное место, но будут незримо наблюдать, там ничего не сработает. Подсознание интуитивно чувствует отголоски знакомой магии и считает, что вы в безопасности. Здесь же. В академии. Вы тоже рискуете, но все же не столь сильно. А плюс к этому добавляется соперничество и желание стать лучше. Это тоже имеет свой эффект. В общем, вы и сами все поняли». Аудитория одобрительно загудела, но не спешила начать обсуждение данной темы, боясь потревожить преподавательницу. «Знаю. Были некоторые такие экстремальные родители, что подвергали своих чат невероятным испытаниям. Да, они все тщательно продумывали, и на деле детям ничего не грозило. А сами они никак на это не влияли, но не людей со стороны. У кого-то даже получалось продвинуть ребенка на один или два ранга, но обычно это происходило, когда все выходило из-под контроля. В общем, давно было решено отказаться от данной практики. Академия была признана наиболее удачным методом, хотя в этом плане лучше всего помогает война. Да. Именно во время войн появлялись по-настоящему могущественные и известные маги. Да вы и сами должны это знать. Это понятно. Так что перейдем дальше. Ну, и чтобы вас не мучить, думаю, стоит ответить на вопрос, который точно хочет задать каждый из вас. Как стать бессмертным? Я не знаю. Не уверена даже, что риск вам поможет в этом. Бессмертный — это немного другой уровень. Тут просто риска недостаточно. На самом деле, в тот момент я находилась в своем замке в полной безопасности. Скажу лишь, что тогда я испытала сильнейшее эмоциональное потрясение. Об остальном вам знать не следует. На миг нахмурилась девушка, но быстро взяла себя в руки. На этом закончим на сегодня. Так что давайте, валите отсюда. Встретимся в следующий раз, возможно. Я подумаю, что вам еще нужно будет знать. Тут же она вновь воспользовалась телепортом. «Извините, поговорим позже». Я поднял руку перед друзьями и поспешил покинуть кабинет одним из первых. Я чувствовал это. Она не ушла. Вернее, ушла, но недалеко. Будто ищейка, я чуял ее магию, что ощущалось от одной из дверей неподалеку. Незаметно проникнув туда и заперев за собой дверь, я увидел то, что я ожидал. Откинувшись в кресле, сидела Шия. «Похоже, это какая-то комната отдыха для преподавателей». и большие диванчики, стол, посуда для чаепития. Но все это сейчас было совсем неважно. «Учитель!» — лишь смог вымолвить я, подойдя чуть ближе и улыбнувшись. «Эх, иди сюда, негодник!» — неторопливо открыла глаза, а потом резко скочила и крепко обняла меня. «Ты не представляешь, как заставил меня волноваться, когда поперся в эту гробницу бессмертного. Ты ведь сам знаешь, какими мы вредными бываем. Мог бы понять, что там будет слишком опасно». Только ради этого момента она того стоила. ухмыльнулся я, крепче обняв ее. Вы ведь сами только что признались, что боялись за меня. Что? Я? Да никогда. Отшатнулась она от меня, но чуть подумав, вновь обняла. Молчи, уже негодник. И вообще, я волновалась не из-за тебя. Если ты помрешь, то кто будет готовить мне ту превосходную выпечку? Да еще и шоколад этот. Да-да, конечно. Лишь довольно ухмынулся я. не размыкая объятий и все же она призналась нет я и раньше это знал но услышать это лишний раз совсем иное чувство ведь шея она шея это шея она самый дорогой для меня человек во всем белом свете вот и все пф все же отстранилась она от меня присаживаясь креслу и смотря предвкушающим взглядом да да все с собой тяжко выдохнул начав выкладывать на стол выпечку. «Неужели ваши запасы уже закончились? И именно поэтому вы явились сюда? Ну, ты почти угадал. Запасы и вправду быстро исчезают, но пока кое-что еще осталось. Так что не забудь пополнить. Но вообще причина моего появления здесь немного другая. И все это чертовка Мона. Мы с ней немного поспорили. В итоге мне придется побыть тут у вас некоторое время преподавателем». «Я даже замер на мгновение». «Нет, я ее, конечно, хорошо знаю, но и не думал, что настолько. Она действительно проспорила. В этом она вся». «Но ведь это еще не все», — выдвинул свое предположение. «И ты прав. На самом деле этот спор был уже давненько, и, разумеется, мы не оговорили сроки. Но тут выпал такой удачный момент. Насколько знаю, ты уже достиг ранга магистра. Это просто отлично. Я ожидала от тебя этого». В лучшем случае, к окончанию академии. Молодец. Вот только прежде, чем тебе двигаться по ранкам дальше, нужно немного подтянуть знания и опыт. Именно за этим я здесь. Буду только рад, — улыбнулся я. Но ваше письмо, конечно, было весьма неожиданным. Да и ждал я еще вчера. Я и должна была появиться вчера. Немного смущенно почесала она голову. Просто, когда я проснулась, уже была середина дня. И я так подумала, что зачем спешить? Полдня уже прошло. Значит, осталось всего половина. Ничего страшного, подождал меня лишний денёк. — Вы, как всегда, в своем репертуаре, — Обреченно прикрыл глаза. — Ведь о чём-то таком я и думал. Не, но она и вправду слишком уж предсказуема. Даже слишком, лентяйка. Знаешь, у меня есть кое-что для тебя. Раз уж ты превзошёл мои ожидания, то достоин вознаграждения. Заговорчески ухмыльнулась она и достала из своего пространственного кармана вещь. «Держи». Я просто замер. Перед моими глазами предстало настоящее чудо. И пусть оно выглядело не так, чтобы богато, но важна ведь суть. Черная древка с прожилками будто от молнии, острый, украшенный узорами наконечник на основании, а с другой стороны немного изогнутое лезвие с темно-фиолетовым отливом. Оно было очень похожей формы на мою текущую глефу, но столь сильно отличалась по сути. Хоть сам ощутить я этого и не мог, лишь моя способность видеть показывала всю правду. Глефа неизвестно. Ранг легендарный. Четыре. Легендарный! Твою ж, легендарный артефакт! Если кто узнает, что он у меня... Да-да, забирай. И по глазам вижу, не волнуйся. Он очень хорошо умеет скрывать свою силу. Никто и не поймет. «Спасибо!» — начал было я, но тут обратил внимание на древка. «Стоп! Это же...» «Да, тот самый посох, что получила от Моны во время того спора, на который пролилась последняя кровь умирающего дракона. Ну а лезвием служит перекованный клинок из упавшей звезды, который которой много раз била магическая молния. Я давно думала о чем то подобном, и вот создала это оружие. Мне-то оно не нужно, а тебе может пригодиться». «Какая прелесть!» Стоило мне только взять неожиданно теплая древка, как по телу разлилось какое-то странное узнавание. Будто встретил старого друга. Нет, что-то большее. Нечто более родное, что ли. Не знаю, как это описать. Просто чувствовал, что это мое, вот и все. Можешь сам его назвать. Я не давала ему имени. Хм, задумчиво взглянул на оружие. Ну, раз уж в него впиталась кровь дракона, думаю, выбор не столь велик. Клык дракона? Да. Пусть даже после смерти он стал чем-то другим, но все еще сможет пронзать моих врагов. Глефа будто задрожала, принимая данное ей имя. Разумный артефакт? Нет. Все же нет. Но кто сказал, что легендарная вещь будет столь простой? В этом я сомневаюсь. Вот и прекрасно. А теперь обогри этот клинок своей кровью. Я не стал задавать глупых вопросов, а просто порезал палец лезвия. Кровь моментально впиталась в металл, не оставив ни следа. «К вам был привязан личный артефакт». «Да, так будет лучше. Теперь это оружие по-настоящему твое», — довольно кивнула она. «Хорошо, что на тебя приняло». «Эм, а могло не принять?» — все же задал я глупый вопрос. «Ну, посох мне не хотел даваться, даже несмотря на мою силу. Некоторые вещи сами выбирают себе хозяина. Тебе повезло. Впрочем...» Я ничуть не сомневалась, что он на тебя примет. Внезапно о чем то задумалась девушка, но быстро встряхнула головой. Ладно, иди давай. Я сообщу тебе, когда смогу выделить время под тренировку. Уж больно этот мелкий гад, Кристофер, сцепился меня. Стоило только сказать об обучении. А я ведь его еще ребенком помню. Чертов старикашка теперь ректором стал. Важничает. Ну да ничего, я с ним еще разберусь. На этом наша встреча завершилась. А я поспешил в свое общежитие.